Глава одиннадцатая Но я ей рассказала. Все из самого начала. И про брата с его невестушкой, и про тетю Катю с Вильгельмом, и про Адама с Меридит. Все, что произошло со мной за последние недели». Джон слушал молча, только кивал иногда. То ли моим словам, то ли собственным мыслям. Я так и не поняла, поверил он мне или нет. Но, дослушав до конца, коротко велел. «Ешь». И сам принялся за стейк. Я старалась медленно и аккуратно отрезать маленькие кусочки. Сдерживалась. Тогда, как хотелось вгрызться в сочное мясо и насладиться его ароматом. Готовили тут по-настоящему вкусно. Пальчики оближешь. Но я робела. Да, это было именно то чувство, что охватывало меня в присутствии Джона. Робость. Он подавлял меня своей властностью, возрастом, мужественностью, харизмой. Тем, как скептически он вскидывал бровь, когда слышал новую информацию. Я чувствовала себя нашкодившей школьницей в кабинете директора. Так и тянула выпрямить спину и сложить ладони на коленках, обтянутых школьной формой. Это было просто наваждение какое-то. Он и пугал, и притягивал меня одновременно. Я видела, что Джон устал. Его лицо осунулось. Под глазами пролегли серые тени. А ведь мы всего часа два, как в пути. Он еще не оправился от операции и быстро терял силы. Адам мог быть каким угодно сыном, но в одном он прав. Я нужна Джону, чтобы помогать и заботиться, пока Джон не восстановится окончательно. А еще мне хотелось остаться рядом с ним, помочь, поддержать. Придать ему сил. Мистер Келтон, Я сказала это, прежде чем успела подумать, и тут же оробела. Он вскинул на меня взгляд. Ожидающий, оценивающий, недоумевающий. Словно букашка какая у него под ногами заговорила. Я откашлялась, чтобы голос не подвел, зажмурилась и выдала. Позвольте я сменю вас за рулем. До кале еще далеко, а вы устали. К концу разговора мой голос был еле слышен. Кэлтон выждал еще несколько мгновений, ожидая продолжения. Когда его не последовало, бросил резко и емко. Одно только слово. Нет. Меня будто холодом обдало, артическим. Я, как Амундсен на вымершем в лед корабле не могу двинуться с места. А рядом опасный полярный медведь. Отпила сока, чтобы прогнать горечь обиды, что текла ручейком по губам. «Вот зачем он так? Я же помочь хочу!» Больше Джон ничего не говорил, а я не решалась спрашивать. Его нет было таким красноречивым, что я не рискнула больше нарываться. Калтон расплатился за наш обед и оставил девушке щедрые чаевые. Может, он и грубиян, но жмотом точно не был. Он поднялся из-за стола и размашистым шагом направился к машине, а я замешкалась. Очень хотелось в туалет. Келтон обернулся один раз уже у внедорожника, когда нажал кнопку сигнализации. Заметив, что я все еще топчусь у входа в кафе, вскинул бровь треугольничком, и я послушно засеменила к нему. Уже на подходе возмутилась собственной бесхребетности. «Вот что за тварь я дрожащая, если даже в туалет право сходить не имею?» Пока шла к нему, настраивала себя на внутренний отпор. А главное, пыталась возвать к собственному здравому смыслу. «Это ж сколько еще терпеть придется? Когда теперь Джон решит остановиться?» «Я взрослая, современная, уверенная в себе женщина». Накручивала себя и настраивала все эти два десятка шагов. а когда дошла до него, снова начала мемлить. «Мистер Кэлтон, можно я... можно мне... в дамскую комнату?» Звучало жалко. Снова проказившая школьница извиняется перед директором. «Мисс София, вы можете не спрашивать у меня разрешения каждый раз, как вам приспичит сходить в туалет?» «Спасибо». Я развернулась и помчалась обратно в кафе. Старалась сделать все как можно быстрее. Почему-то было страшно, что он уедет без меня. Но к моему большому облегчению черный внедорожник стоял на прежнем месте, а Джон сидел за рулем и разговаривал с кем-то по телефону. Облегчение было столь явным, что я заулыбалась. Открыто и радостно. И в этот момент он повернул голову. Наши глаза встретились. Мои цвета коры клена и его, небесно-голубые, С острыми льдинками. Разумеется, я первая опустила взгляд. Рабела. Мышкой прошмыгнула на пассажирское сиденье, пристегнула ремень безопасности. И застыла. Джон молча завел двигатель и вырулил с парковки. Ехали не слишком долго, минут пятнадцать. Я заметила, что мы выехали за город. Пыталась любоваться видами Нижней Саксонии, но непроизвольно то и дело скашивала глаза на профиль своего работодателя. Джон был очень привлекательным мужчиной и очень взрослым. Посеребрившая виски седина, сеточка морщин вокруг глаз — все говорило о том, что он намного старше меня. Сколько ему лет? Хорошо, за сорок. Значит, лет на двадцать. Блин, целая жизнь, как пропасть между нами. Стоп, а почему это я думаю о разнице в возрасте? Какое мне вообще до этого дело? Я перевела взгляд на руки Джона. Широкие, крепкие, по-настоящему мужские ладони. Я вспомнила прикосновение его пальцев, чуть шероховатых. Чувствовать их на своей коже было приятно. По груди и плечам вверх побежали мурашки. Меня бросило в жар, хотя в салоне работал кондиционер. «Так, Горцева, стоп! Подобные фантазии до добра тебя не доведут!» У этих американцев вообще субординации очень строго. Он твой наниматель, работодатель, босс, начальник. К тому же он старше тебя на целую жизнь. Очнись! Действительно глупо. Ведь вряд ли я ему могу понравиться. Он же миллиардер. А я... Кто я? Неудачница по жизни. Скоро и дома своего не останется. Маневр помог. Стало грустно и очень жаль себя. С усилием снова перевела мысли в другую плоскость. Интересно, а чем он занимается? Модная одежда? Нет. Глядя на его простые джинсы и футболку, сразу понятно, что нет. Строительство? Я попыталась представить Джона в стильном костюме и белой каске со свернутым в рулончик чертежами. Ближе, но все же что-то не то. И тут за окном появились они — огромные стальные птицы серо-бело-синих оттенков. Мы что в аэропорт едем? Не сумела сдержать вопрос. Уже приехали, лаконично ответил Джон и свернул с трассы. Это был мой первый частный самолет, и выглядел он, надо сказать, так, что ни в сказке сказать, ни пером описать — впечатляющий одним словом. Белый. а крылья черные, загнутые вверх по краям. И силуэт изящный, в отличие от Боинга, на котором я сюда прилетела. Внутри была светлая мягкая кожа. Я опасливо опустилась в кресло. Джон уверенно привычным движением сел напротив. Улыбчивая стюардесса спросила, какие напитки мы хотим, и сообщила, что сейчас взлетаем. Келтон милостиво кивнул, читая какие-то бумаги, разложенные перед ним на столике. Самолет ожил, словно просыпаясь от сна, радостно загудел. Двинулся вперед по широкой взлетной полосе. Сначала медленно пробуя свои силы, а затем все быстрее, радостнее, стремясь окунуться в небесную стихию. Момент, когда самолет отрывается от земли, я чувствовала всегда очень остро. Пальцы сами уцепились в кожу сиденья так, что костяшки побелели от напряжения. Веки опустились, отгораживая меня от внешнего мира, погружая в царство звуков и скорости. «Боитесь летать?» — вырвал меня из транса голос Джона. Я ничего не ответила, только кивнула. «Я тоже не в восторге от неба», — хмыкнул он. «Но лететь нам недолго». Я даже глаза от удивления открыла. «Джон Келтон только пытался меня отвлечь от неприятных ощущений...» Но он уже на меня не смотрел. Снова погрузился в свои бумаги. Мне заняться было нечем, а в иллюминатор я смотреть боялась. Из него слишком хорошо видно, какая даль до земли. Там журналы. Он махнул рукой в сторону диванчика, на который я поначалу не обратила внимания. Я отстегнула ремень безопасности и пересела поближе к журналам. Стюардесса все с той же неизменной улыбкой принесла ему апельсиновый сок — а мне вишневый. Я сделала глоток и просмотрела обложки. Хм, мода, глянец, гламур. Только на английском языке. Он что, здесь постоянно баб перевозит? Ну, разумеется, — хмыкнул ехидный голос внутри меня. Он же миллиардер. У него обожательниц, как у собаки блох. Таких, как Мэридит. Не кстати вспомнились слова тети Кати о том, что сначала она встречалась с Джоном, а затем переметнулась к его сыну. Я представила девушку здесь на борту. Хрупкая, изящная, ухоженная, стильная. Она идеально вписалась бы в обстановку. Не то что я. Настроение опять скользнуло под плинтус и отказывалось вылезать оттуда. Я сложила журнал аккуратной стопочкой и уставилась в иллюминатор. Даже страх отступил куда-то в темный угол, оказавшись беспомощным перед острым осознанием собственной никчемности. «Я ведь никогда такой не буду. Яркой, красивой, уверенной в себе. Мы с ним не просто из разных миров, мы — с разных планет. И вдруг я забыла обо всем. Передо мной открылась потрясающая картина. Внизу было море. Оно раскинулось серым покрывалом, омывая изрезанную линию материка, на котором виднелись более ровные линии городских улиц. Как же красиво! В третий раз появившаяся стюардесса отвлекла меня от любования величественной панорамой. Она забрала стаканы и сообщила, что мы начинаем снижение. Я вернулась в кресло и пристегнула ремень.